Глава 8. Приглашение на бал. Сколько мне осталось? К сожалению, вы слишком поздно спохватились, раздался мужской голос, в котором явственно слышались извиняющиеся нотки. Я спохватился, когда мне стало плохо. Вновь зазвучал другой голос, хриплый, надтреснутый, с прорывающимся наружу старательно сдерживаемым кашлем. До этого так он меня не беспокоил. Понимаю, Рак лёгких на начальных стадиях практически не имеет симптомов. А теперь? Теперь уже поздно, и магия тут не поможет. Вы не ответили на мой вопрос, Бернард. Маргити так и выгляделась, как врач, пожимает плечами. Несколько месяцев, может, недель. Демоны, только не это. Молодая женщина едва не закричала от досады, однако вовремя прикусила губу. и почувствовала, как во рту появляется солоноватый привкус крови. Получается, уже очень скоро Габор официально перед всем кланом назовёт имя преемника, и Маргита ничуть не сомневалась в том, кого он облагодетельствует. Эту беспринципную сволочь Ксавера, а так как тот её на дух не переносит, ведьма поёжилась. Габор был колдуном старой закалки, шавинистом до мозга костей. уверенным, что управлять делами клана может и должен только мужчина, могущественный колдун. Это ли от семья трёкся? И старик скорее передаст бразды правления чужаку, нежели уступит трон родной крови, той, что верой и правдой служила ему все эти годы. Как же ты не вовремя заболел, процодила ведьма, впервые пожалев о том, что это ли оставил семью. Он, конечно, правильный до зубовного скрежета. И с ним жизнь в клане стала бы совершенно неинтересной, скучной и пресной, зато безопасной. Для неё моргит ты. А вот с Ксавером... «Чтоб тебя демоны распотрошили!» — шёпотом пожелала заклятому врагу чародейка и услышала. «Я не хочу, чтобы о моей... Хм, проблеме узнали в клане. Не сейчас. Никто не узнает до тех пор, пока вы сами не сочтёте нужным всё рассказать». Теперь Маргите представлялось, как врач подобострастно расшаркивается перед вожаком, подкармливавшим его силой на протяжении многих лет. Доктор начал прощаться, и Маргите пришлось отойти от двери. Рак. Кто бы мог подумать, что великого и несокрушимого Габора Баторе подкосит какая-то человеческая болячка? Но нет, они ещё поборются. Наверняка дядя не все заклятия перепробовал, не все очищающие ритуалы провёл. они обязательно что-нибудь придумают. Если не излечат, так хотя бы приостановят развитие болезни. Так что не видать к Савиру Тронова в ближайшее время. Однако громкий кашель, пробравший старика поколибал уверенность чародейки. Юркнув в соседнюю комнату, Маргита подождала, пока шаги врача стихнут, а потом вновь, приблизившись к кабинету, постучала негромко. Войдите. К тому времени Габор уже справился с приступом кашля, хоть голос по-прежнему звучал хрипло и глухо. Приоткрыв дверь, Виддима застала предводителя клана в его излюбленном кресле за письменным столом, спокойного и невозмутимого, словно Бернард не вынес ему только что смертный приговор. Что-то случилось, Маргита. Молодая женщина рассеянно огляделась, замечая хорошо знакомую с детства обстановку. Стеллажи, забитые старинными редкими книгами, тяжёлые шторы на окнах, сейчас почти полностью задёрнутые. Кожаный диван возле камина, уже изрядно потёртый, однако, как ей думалось, дорогой сердцу Габора, ведь когда-то он нравился тёте. Маргита предпочла сделать вид, что не замечает болезненной бледности на лице пожилого мужчины, потому что знала, как Габора раздражало проявление внимания. и излияние родственных чувств. «Залетала твоя пташка, начерикала о новой ведьме в клане Эчидов?» «Потомственной», присаживаясь на край стола, сказала чародейка. «И кажется, я с ней уже знакома». Габар вопросительно вскинул седые брови. «Да, девчонка, что временно владела даром Эржебет», пояснила Маргита. «Оказывается, в ней тоже есть сила». «Как, говоришь, её звали?» Колдунья нахмурилась, припоминая. Эрика. Эрика Калман. Тебе это имя о чём-нибудь говорит? Габр в задумчивости сплёл перед собой пальцы и покачал головой. Нет, не говорит. Потомственное, значит. Я сама удивилась, кивнула Маргита. Хоть ещё тогда в России и поняла, что с девчонкой что-то не так. Она какая-то, вчерадейка замялась, пытаясь подобрать нужное слово, которое бы точнее описало незнакомку. Так и не сумев этого сделать, со вздохом закончила. Неправильное, что ли? Ведьмак усмехнулся своим мыслям, кашлянул глухо и только потом проговорил: "Ну что ж, мой долг, как правителя Будапешта, привечать иностранных гостей". А уж молодых и талантливых Габор поднял на племянниц взгляд, жёстко заявив: "Я хочу с ней встретиться. Будет сделано", шутливо отсалютовала ему ведьма. Ребячь едёрнув ногами, спрыгнула с письменного стола. "Займись этим немедленно", велел Колдун и стал погружаться в свои сумрачные мысли, казалось, и вовсе позабыв о присутствии Маргиты. Ему предстояло сделать выбор: решить не только кому передать бразды правления кланом, но и кому доверить семейный бизнес. Владелец крупнейшего частного банка страны, в своё время Габар планировал сделать наследником Этели. Не зря же с его подачи внук получал экономическое образование в лучшем университете Венгрии. А потом мальчишка взял и плюнул ему в душу, переметнувшись к Эчидам. И теперь, если верить слухам, Этали Батори был одним из самых востребованных сотрудников компании Венцеля, мужа Цицилии, этой девчонке, даже спустя столько лет продолжавшей люто его ненавидеть. Это ли отказался от семьи, от наследства, от всего, к чему его готовили? Габрг горько усмехнулся, вспоминая и о других предательствах, с которыми за долгую жизнь ему довелось столкнуться. Каждое оставляло шрам на сердце, не позволяя простить и забыть. Мужчина закашлялся, сотрясаясь от болезненных хрипов, дрожащей рукой потянулся к стакану с водой. Маргита поспешила выйти. помню я, что великий Калдун ненавидел быть уязвимым и ещё больше ненавидел, когда кто-то был тому свидетелем. В такие моменты он становился особенно злым и раздражительным. Прикрыв за собой дверь, Чрадейка замерла на миг, обдумывая вдруг посетившую её мысль. Конечно, идея так себе, но может, что-то и выгорит, и тогда дяде не придётся передавать власть Ксаверу. У неё есть несколько месяцев, Или несколько недель, чтобы всё исправить. И начать нужно с малого. С наведения мостов. Достав из кармана джинса в телефон, Маргита набрала номер, который, как ей казалось, удалила ещё несколько лет назад. Но, к счастью, это было не так. Несколько секунд она вслушивалась в монотонные гудки, пока до неё не донёсся ровный спокойный голос. «Слушаю». А вот он её номер наверняка удалил. Иначе бы и не ответил». пожелав себе удачи, ведьма улыбнулась и ласково прожёрчала: "Этле, мальчик мой, как твоя жизнь?" Уснула я далеко за полночь. Сначала долго стояла под прохладным душем, чувствуя, как из меня валят клубы пара, превращая душевую кабину в самую настоящую турецкую баню. Никак не удавалось успокоиться и остыть. Я уже здесь, в своей комнате, а Эчет продолжает лезть ко мне в голову. со своими наглыми намёками. Вот что он вообще от меня хочет? Какую игру затеял? Зачем? Я с ним ни во что играть не собираюсь и думать о нём себе запрещаю. Завернувшись в махровый халат и соорудив из полотенца некое подобие тюрбана, я вышла из ванных и услышала, как кто-то негромко, но настойчиво стучится в дверь. Клатсно лад злостью зубами, решив, что это никак не угомонить, несносный ведьмак но потом из-за створки раздалось. «Это Ида. Эрика, вы ещё не спите?» Оказывается, служанка пришла по просьбе своего хозяина, в коей-то веке проявившего ко мне участие. «Можно уже начинать бояться». Опустившись со мною рядом на край кровати, Ида с извиняющейся улыбкой предупредила. «Будет немного печь, зато завтра на ладонях и следа от ожогов не останется». С этими словами она смочила ватный диск в какой-то желтоватой субстанции, очень смахивающей на йод, но имеющей резкий травяной запах, и осторожно обработала покраснение у меня на ладонях. Спасибо большое, поблагодарила я девушку, и она, пожелав мне спокойной ночи, покинула комнату. Не скажу, что это была приятная ночь. Мысли о случившемся никак не давали покоя. Я крутилась, вертелась, думая о пожаре в ночном клубе. о своём непонятном даре, получается я огненная колдунья, я обо всём, что случилось после. Хоть об этом после думать совершенно не хотелось, но вот думалась, и я ничего не могла с этим поделать. Не знаю, в котором часу уснула, закутавшись в одеяло, как в спасительный кокон, проснулась от назойливого монотонного стука. Приподнявшись на руках осоловелым взглядом уставилась на дверь и только спустя минуту или две поняла, Что стучатся ко мне в окно. Я даже ущипнула себя легонько, желая убедиться, что это не предрассветное сновидение. Обычно именно по утрам мне снился всякий бред, и всё происходит на самом деле. Проснуться так и не получилось. Пришлось подниматься и плестись через всю комнату, хмурясь и гадая, что это ещё за чертовщина такая. Я раздвинула шторы и увидела, как в окно стучится Хм, письмо или что-то очень на него похожее. Это был самый настоящий стучащийся конверт с отделанными позолотой уголками. Они это соприкосаясь со стеклом и нарушили мой покой. Заинтригованная я открыла окно, впуская в спальню летающее послание, а вместе с ним морозный воздух с крупинками снега, тут же растаявшими на подоконнике. Местика, вернее магия. Благодаря которой конверт послушно лёг мне в руку, нарядный такой, кремового цвета, с вытесненной на нём надписью: "Госпоже Эрике Кальман". Подгоняемая любопытством, я извлекла послание, наслаждаясь ощущением плотной, чуть шероховатой бумаги, украшенной по краям винзелями, такую обычно используют для приглашений на свадьбу. Как вскоре выяснилось, мне в руки попало, или скорее прилетело, Тоже приглашение. Вот только не на свадьбу и не в какой-нибудь местный Хогвартс. Хоть морально я готовилась и к такому. А на самый настоящий бал «Маскарад», устраиваемый 24 декабря в загородной резиденции. Я дважды пробежалась по короткому тексту, а потом ещё надолго залипла на размашистой подписи. «А отчуметь! Меня приглашал на бал сам Габар Батори!» Пришел мой потомок, кровавая графиня и дедушка это ли? Круто. Наверное. Наспех собравшись, набрала маму. Вообще-то она надеялась пообщаться со мной по видеосвязи, потому как соскучилась и жаждала лиц зрить моську своей дочери. Но я, занервничав, протараторила, что мне сейчас некогда, мы с Сашей собираемся на экскурсию и вообще здесь связь плохая. Отсоединившись, причесалась по-быстрому. и, захватив с собой приглашение, отправилась в столовую. Наверное, лучше показать его Цицилии и спросить, стоит ли вообще туда идти. Не знаю, что такого сделала ей старый колдун, но мадам Эчетт его на дух не переносила. Всякий раз стоило в её присутствии прозвучать имени Габбара, как глаза Цицилии вспыхивали такой лютой ненавистью, что мне становилось откровенно не по себе. Спускаясь по лестнице, я невольно замедлила шаг, Всё семейство было в сборе. Я поняла это по громким голосам, доносящимся из столовой. Предводительница клана негодовала, рвала и метала, и вскоре мне стала ясна причина её взвинченного состояния. Проклятье. Не успела Эрика появиться в Будапеште, как старик уже жаждет её видеть. Бушевала ведьма. "Ну а что ты хотела?" ухмыльнулся Кристиан. "Я этого не видела, но поняла, что он ухмыляется по ироничным ноткам. отчётливо прозвучавшим в голосе зеленоглазого. После того, что Эрика учудила в клубе, в клубе только для своих, парировала Колдунья и добавила уже тише, явно пытаясь обуздать негативные чувства. Это наводит на нехорошие мысли, что нам так и не удалось раскрыть предателя. А я ведь говорил. Венцель зашуршал газетой, не то раскладывая её, не то складывая, наказала невинного Ни за что лишила силы и воспоминаний бедного парня. А настоящий доносчик продолжает преспокойно докладывать Габару о каждом твоём шаге, дорогая. Цицилия в сердцах выругалась. «Я и подумать не могла, что столь витиеватые ругательства могут срываться с губ этой по-аристократически породистой и интеллигентной дамы». «Помимо нас в клубе вчера было ещё человек двадцать», — мрачно проговорил Кристиан. Мне так и виделось, как он хмурится, и мысленно уже роет стукачу могилу, в которую с удовольствием его устроит, как только тот будет обнаружен. Поговорю с каждым, хмура решила Цицилия. Повисла пауза, которую нарушил вкратчивый голос Венцеля. Э, как поступишь, милая? Эрика, скорее всего, уже получила приглашение или скоро его получит. Как поступлю? раздражённо переспросила чародейка. Можно подумать, у меня есть выбор. Придётся брать её с собой. Но я придумаю, как обезопасить девочку. Я ещё сильнее сжала перила лестницы, на которой продолжала стоять, боясь не то что пошевелиться, даже выдохнуть. Обезопасить? Это они о чём? Опустила взгляд на конверт и поняла, что мне уже не хочется ни на какой маскарад. В столовую, впрочем, тоже теперь не хотелось. Аппетит резко пропал, а сердце забилось быстрее, нервно. Когда услышала издевательски певучие: "Эрика, хватит подслушивать. Вот ведь нечесть, унюхал он меня, что ли?" Чувствуя, как щёки пылают, хоть бери и яичницу на них поджаривай, я поплелась на звуке такого ненавистного голоса. "Доброе утро", заставила себя улыбнуться Венцелию и Цицилии, принципиально не глядя на Кристиана. Его для меня не существует. Не существует. Как спалосе Эрика будничным тоном поинтересовался несуществующий. Кошмары не мучили? Нет, ты мне сегодня не снился. Я всё-таки посмотрела на Кристиана, активно налегающего на сэндвиче, и тут же от него отвернулась, чтобы протянуть Цицилии приглашение на ведьмовскую тусовку. Вообще-то я и имела в виду инцидент в Камелоте, пожары, всё такое, буркнул он. Откинулся на спинку стула, схватил телефон и уткнулся в него взглядом, всем своим видом показывая, что и я тоже отныне для него пустое место. Вот и чудесно. Взгляд чародейки скользнул по конверту, и она едва не отпрянула, словно я предлагала ей взять в руки живую гадюку. «Всё-таки получила», — проронила Цицилия мрачно. Я кивнула. «Утром», — замялась на миг и потом добавила, — «Я случайно услышала обрывок вашего разговора. Что вы имели в виду, когда говорили, что меня нужно будет обезопасить?» Цицилия заняла место напротив мужа, жестом пригласив меня устраиваться рядом. Мне ничего не оставалось, кроме как усесться напротив Этчеда. Хоть я бы предпочла оказаться на другом конце стола, лишь бы не лицезреть его усмехающуюся чему-то рожу. «А видишь ли, Эрика, сейчас ты свободная ведьма». Очищая от кожуры апельсин, заговорила чародейка. Свободная и неопытная, лакомая добыча для охотников за дарами. Другое дело, если бы ты была под защитой клана. Мама, пожалуйста, закатил глаза Кристиан. Давай только без агитации. Эрика всё равно надолго в Будапеште не останется. Как же быстро у него меняется настроение. Вчера вот ко мне клеился А сегодня не терпится спроводить из Будапешта. Даже в мыслях не было к чему-нибудь её принуждать, возмутилась мадам Эчет. Я же сказала, что придумаю, как защитить нашу гостью. Может, мне просто туда не ходить? Елозя по половинке булочки ножом, размазывая и без того уже размазанная и впитавшаяся в хлебную мякоть масло, вяло предложила я. Цицилия покачала головой. Габар не тот человек, которому стоит отказывать. Даже не так. Габару Батарев, в принципе, не отказывают. Никто и никогда. Лучше, если я представлю тебя ему на ежегодном шабаше, на глазах у сотни гостей, чем ты окажешься с ним наедине. К тому уже. Это единственная ночь в году, когда мы забываем о наших распреях. Самая скучная и безопасная, поддакнул Кристиан, продолжая водить пальцем по экрану смартфона. Все друг другу улыбаются, напиваются и нажираются. В общем, тебе понравится. Кристиан. Но у меня нет нарядного платья. Ухватилась я за первый попавшийся предлог. Так себе, конечно, но может, сойдёт. За это не беспокойся, дорогая, улыбнулась глава клана. Сегодня же съездим к одной моей знакомой. Филиция держит небольшой бутик в центре города. Вечерние платья и аксессуары. Уверена, тебе там что-нибудь обязательно приглянется. Боюсь, мне это сейчас не по карману, стушевавшись, призналась я. И вообще сначала нужно решить что-то с ремонтом клуба. Цицилии отмахнулась от моих слов с таким видом, словно я ляпнула какую-то глупость. Ничего решать не надо. Камелота застрахована от подобного рода неприятностей, заверила она, и у меня будто камень с души свалился. Но его место тут же занял другой булыжник. Дурацкий маскарад и не менее дурацкое для него платье. Не хочу я садиться и чедом на шею, но и на бальный прикид тоже тратиться не хочу. Нет, на что-то скромное, скрипя сердце, конечно, могу раскошелиться. Ну а что касается платья, я сама что-нибудь выберу, решительно перебила я Колдунью. Давай поступим так. Как и следовало ожидать, Цицилия не торопилась поднимать белый флаг. Филиция действительно мне близкая подруга, очень и будет рада дать тебе платье на прокат за символическую плату. Что скажешь? В прошлом году я с ней точно так же насчёт Ясмин договаривалась. Поверь, Эрика, тебе стоит у неё побывать. Такой красоты ты ещё не видела. Ясмин-то понятно, она уже почти что член семьи. За неё можно и договориться. А вот и я Желая скорее прекратить тягостный разговор, за которым, пусть и не подавая виду, явно следили Венцель с Кристианом, я согласно кивнула. В крайнем случае скажу, что мне ничего не понравилось и повторю свой вчерашний тур по магазинам эконом-класса. Женщина расцвела. Чудно, значит, после завтрака позвоню ей, предупрежу, что мы сегодня подъедем. А до обеда будем заниматься и выяснять, что же у тебя за сила такая, огнеопасная. пошутила она весело, хоть мне признаться честно, было не до веселья. Но «Ну, а нам пора на работу. Венцель допил свой кофе, промокнул губы салфеткой и сложив газету, поднялся из-за стола. Кристиан последовал его примеру, встал молча, нацепившись взглядом на выход, а поравнявшись со мной, вдруг неожиданно остановился. Дай руку. Что, прости? встрепенулась я. последние несколько секунд делавшая вид, что кроме размешивания сахара в кофе, меня в этой жизни больше ничего не заботит. Вместо ответа Эйчат взял меня за руку и, раскрыв мои ладони, напряжённо сжатые в кулак, внимательно осмотрел ладонь, затем взглядом попросил, хотя какое там, потребовал, предоставить ему вторую руку для досмотра. Убедившись, что и на ней не осталось даже малейшего следа от ожога, удовлетворённо заключил. Порядок. После чего, попрощавшись с матерью, покинул столовую, так больше и не удостоив меня взглядом. После завтрака Цицилия отвела меня в просторную комнату на первом этаже с видом на заснеженный сад. Наверное, летом в нём очень красиво. Впрочем, и в зимнюю пору сад был не лишён очарования. На фоне белого пушистого снега вырастали чёрные пики деревьев, тянущих друг к другу свои узловатые ветви. Я даже заметила вдали беседку, частично скрытую ажурной вязью веток. Проводить в ней время в хорошую погоду должно быть очень приятно. Что же касается самого зала, он не произвёл на меня особого впечатления. Обычная такая комната для занятий спортом. По крайней мере, здесь было зеркало на всю стену, а на полу лежало несколько матов. Единственное, чего не хватало, так это тренажёров. И вскоре мне стала ясна причина их отсутствия. Раньше, когда был помладше, здесь тренировался Кристиан, а теперь я натаскиваю молодых ведьмаков, похвалилась покровительница. Не в меру одарённых венгров. Явно имею в виду не спортивные упражнения. Если верить Цицилии, стены и стеклопакеты в зале для мак-тренировок были такие, что ни один звук не просочится наружу, и покой домочадцев не будет нарушен. Так что эту комнату вполне можно было бы пустить и под всякие пытки. Да, я о чём только думаю. Наверное, всему виной и гнилая кровь небезызвестной Графини. Под самым потолком я заметила слабо поблёскивающие символы, едва различимые, и, наверное, если бы не солнечные лучи, проникшие в зал через большие эркерные окна и подсвечивавшие непонятные загогулины, они бы его все остались мной незамеченными. Это охранные руны, проследив за моим взглядом, пояснила Цицилия. Если бы не они, этот дом уже не раз бы сравнялись с землёй. Сила бывает разная, Эрика, и диапазон возможностей у каждого колдуна свой. Один с трудом сплетает даже самое простое заклинание, другой одним щелчком пальцев способен заставить человеческое сердце перестать биться. Я поёжилась. И всё-таки магия страшная сила. Настало время выяснить, какой способностью обладает внучка Терезы. Цицилия улыбнулась. Возможно, даже их окажется несколько, как у Киристея. Мне так и подмывало сказать: у вашего сына их в огонь и маленькая тележка, потому что он не стесняется отнимать силу у других. Но я вовремя остановилась, выставив Эчеда из своих мыслей, подозреваю, что ненадолго. Постаралась сосредоточиться на голосе Цицилии и своей пробуждённой силе. Вы в тот день ничего конкретного выяснить не удалось, даже не так. Ни я, ни Цицилия ни черта не смогли понять. Сначала госпожа Эчет настойчиво советовала погрузиться в воспоминания о вчерашнем вечере, и в частности о моменте, когда с ладоней во все стороны брызнули огненные сполохи. Вспомнив боль от ожогов и ощущение полной опустошенности, я испуганно покачала головой. «Эрика, первый шаг к подчинению магии — это её принятие. Ты не должна бояться своего дара». не должна снова хранить его в себе. Принялась увещевать меня глава клана: "А мне, чтобы начать тебя учить, нужно знать, от чего отталкиваться. Не бойся, я рядом и не позволю ситуации выйти из-под контроля. Я просто хочу понять, на что ты способна. Что вчера произошло?" "Я всего лишь пыталась повторить за ребятами и создать энергетический сгусток, или как он у вас называется, чтобы сбить кегли. Вот такой." Не успела даже моргнуть, как на раскрытой ладони ведьмы заискрилась сфера, вроде тех, которыми вчера ребята играли в боулинг. Только в отличие от них, на её воплощение мадам Этта не потратила ни секунды. Она, кажется, даже не концентрировалась, выглядела всё такой же расслабленной и невозмутимой, и чертовски элегантной в своём облепихового цвета платье. Мне бы так не выглядеть, а сферы создавать. Попробуй. Выдернул меня из полных зависти мыслей голос чародейки. Как бы не спалить здесь всё к бабушке Эржебет. Послушно кивнув, я зажмурилась, концентрируясь. Ну или просто не желая видеть, что здесь сейчас случится. Тепло, смутно знакомое, начало пробуждаться где-то глубоко внутри, как будто у меня в груди надували воздушный шарик. Он разрастался, согревая, но не обжигая, как в прошлый раз. пока не лопнул во мне, и я, вздрогнув, не услышала. «Молодец!» Открыла глаза и увидела, как у меня на руках искрится, переливаясь то золотом, то серебром, огромный шар, размером эдак с футбольный мяч. «А теперь медленно выдохни, расслабься и представь, как искры у тебя в руках одна за другой гаснут!» Стоя напротив меня, продолжала Цицилия инструктаж. Несколько секунд — И шар растаивал у меня на ладонях, как снег во время оттепели. "Идём дальше", удовлетворённо кивнула ведьма и, стянув с пальца обручальное кольцо, предложила мне поднять его в воздух силой мысли. Я скептически хмыкнула, не веря, что у меня что-то получится, и тем не менее сделала всё, как она учила: сконцентрировалась, представила, повторила. Чудесно расцвела чародейка, когда колечко на миг зависло в воздухе. упало ей в руку. Дальше шли простейшие заклинания, затем обращения к стихиям. Я даже сумела оживить чахлую, похороненную под снегом клумбу, скопировав действия колдуньи, за что была удостоена очень и очень недоумённым взглядом. И пока Цицилия на меня смотрела, хлопая глазами, я любовалась алыми розами, распустившимися прямо посреди снежного моря. Красиво. У многих потомственных ведьм и колдунов проявляется больше одного дара, обычно два или три, задумчиво и даже с долей растерянности проговорила Эчет, не замедлив перечислить: способность воздействовать на неживые предметы, подчинение стихий, плетение заклинаний, один из даров всегда доминирующий. В случае Кристиана это управление стихиями. А у тебя? Не могу понять, В общем, я оказалась очень универсальной ведьмой, даже, кажется, через чур. Это отчётливо читалось во взгляде колдуньи. Что бы Цицилия ни говорила мне делать, я это делала. Что-то удавалось сразу легко, с другим приходилось повозиться, но в конечном счёте у меня всё выходило. Кажется, я имела все шансы стать образцово показательной ведьмой. К обеду я чувствовала себя выжатым, а потом высушенным до состояния цукатов лимоном. «На сегодня достаточно», — объявила Цицилия, когда я обессиленная повалилась на маты. «Не хочу, чтобы ты слегла в постель от переутомления и магического истощения. Оказывается, и такое бывает». После обеда я отдыхала. Сначала валялась с ноутбуком, потом немного подремала. Часов в пять меня разбудила Ида и попросила скорее собираться. Пока я переодевалась в обновке, русский джинсы и фиолетовый свитер под горло на телефон пришло сообщение от Этели. Ведьмак приглашал на вечернюю прогулку по Будапешту. И я написала, что увидимся уже в центре и что в ближайшие пару часов я буду занята с мадам Эчет. Про приглашение его дедушки решила рассказать уже при встрече, дабы не портить это ли настроение раньше времени. Цицилия ждала меня в холле, нервно косилась на часы, а увидев, как я спускаюсь Нетерпеливо поманила рукой. Пойдём скорее, Эрика. Поспешила она к двери, на ходу застёгивая длинное, с меховой опушкой пальто. Я отвезу тебя к Фелиции. Туда же подъедет Лилиана. Она составит тебе компанию. Я уже с ней созвонилась. А у меня возникли срочные дела. Обратно пришлю за тобой такси. Мне нужно вечером я буду с Этелле. Что-то случилось? Я нахмурилась. Обычно сдержанная и невозмутимая, сейчас Цицилия выглядела встревоженной, если не сказать напуганной. "Дела клана, ничего страшного", слабо улыбнулась она. Почти всю дорогу до Будапешта эчет молчала, погружённая в свои мысли. Я её не дёргала, делала вид, что любуюсь пригородом, а потом и нарядными улицами столицы. Лейли уже должна быть здесь, останавливаясь возле магазинчика вечерних платьев, Расположившись на одной из улочек Пешта, сказала Цицилия: "Хорошего тебе вечера, Эрика". Попрощалась уже, когда я вышла из машины. "И вам", улыбнулась я и заметила, как на лице черадейки появилась нервная усмешка.